Глава четвертая. Ты прекрасная девочка, Бренди. Вдовев, Клифф больше уже не заводил серьезных отношений с женщинами, только трахался. Вовсю пользовался свободной любовью и свободными кисками, которыми славились поздние 60-е. Но никаких постоянных девушек и уж точно никаких жен. Хотя в жизни у Клиффа была девочка, которую любил он и которая любила его. Его и красновато-коричневого окраса питбуль с выкрученными ушами по кличке Бренди. Собака беспокойно ждет у двери клифового трейлера в надежде услышать приближающийся звук мотора хозяйского карманджа. Едва заслышав, машет крохотным хвостом обрубком, инстинктивно скулит и скребет лапой дверь. Уходя из дома на весь день, Клифф оставляет включенным черно-белый телевизор с торчащими антеннами, чтобы Бренди не заскучала. Прямо сейчас телевизор показывает серию пятничного вечернего эстрадного шоу канала ABC «The Hollywood Palace» от 7 февраля 1969 года. Каждую неделю у шоу новый приглашенный ведущий, который представляет сегодняшних гостей. На прошлой неделе ведущим был комик-пианист Виктор Борге. На этой — крунер из бродвейского камелота Роберт Гуле. Гуле из кожи вон лезет, исполняя драматическую интерпретацию метафизической классики Джимми Уэба Парк Маккартура. Парк Маккартура тает в темноте, и сладкая зеленая глазурь стекает по веткам. Входная дверь распахивается на и на пороге появляется Клифф Бут в полном джинсовом прикиде Билли Джека. Как всегда, едва Клифф возвращается домой вечером. Бренди нафиг сходит с ума. Клифф, держащий бренди в строгости, ей строгость нравится, говорит он Рику, позволяет ей от души попрыгать на него. Сегодня у него есть подарок для юной леди. Днем Клифф и Рик обедали в Муссо и Френки. Каскадер заказал стейк и после весь вечер возил в кармане своих левайсов кость, завернутую в белую тканевую салфетку из ресторана. Дав бренди время вдоволь напрыгаться в честь своего прихода, он рявкает. «Так, сидеть, сидеть, сидеть!» Она садится на задние лапы, не сводя с него глаз. Теперь, полностью завладев ее вниманием, из кармана крутой джинсовой куртки он достает белую тканевую салфетку с сочной косточкой. Смотри-ка, что у меня есть, дразнит он ее. Что-то для меня, думает Бренди. И разворачивая ткань, он говорит: Ты просто с ума сойдешь. Затем из салфетки появляется косточка от стейка. Взволнованная Бренди подпрыгивает на задних лапах, передними упираясь Клифу в живот. Его веселит признательность Бренди. Можно пригласить в Муса и Фрэнка даму, заказать тот же самый чертов стейк, докинуть к нему бутылку красного вина и еще присовокупить кусочек чизкейка, и не увидишь ничего, даже близко напоминающего подобную признательность. Это лишь подтверждает теорию Клифа о красотолюбивых воззрениях девушек. Теория Клиффа гласит, то, что все называют ухаживанием, на самом деле просто чёртова сделка. Девушка скорее пойдет на свидание с каким-нибудь богатым уёбком, для кого сумма в счете нихера не значит, чем с влюбленным балбесом, который тратит на нее последний скопленный доллар. Но только не эта девушка. Он протягивает подарок, собака прыгает и хватает косточку мощными челюстями. Клифф отпускает, И Бренди удаляется в свой угол, где грызет коровью кость на подушечке в уединении. Знакомство Клифа и Бренди история довольно интересная. Это случилось чуть больше двух лет назад. Клиф сидел в своем трейлере на задворках кинотеатра под открытым небом One Nice Drive In, как тут зазвонил телефон. На том конце провода был беспутный каскадер Бастаули, Кули, старый старый приятель Клифа. Кули торчал Клифу 3200 долларов. Долг медленно копился на протяжении пяти или 6 лет. Четыре сотни тут, пятьсот баксов там. В первый раз Клифф дал приятелю в долг во времена, когда в финансовом плане чувствовал себя как никогда хорошо. Тогда он начал работать с Риком и стал дублером главного актера в целой серии студийных боевиков. Вспоминая эти годы, Рик любит жаловаться и ныть, но для Клифа это были счастливые деньки. Вообще-то Клифу. всю жизнь с трудом сводившему концы с концами, возможность не думать о деньгах по-настоящему взрывала мозг. Его первой большой покупкой была милая небольшая яхта на приколе в Марино-дель-Рей. На ней он и поселился. В те дни изобилия он и дал в долг кули львиную долю общей суммы. Клифф был не дурак, он понимал, что кули им пользуются, но хотя бы не обманывает. Всякий раз, занимая деньги, Бастер действительно в них нуждался. То у него снова в счет долга забирают машину, телевизор, выставляют из квартиры, снова забирают машину. То ему нужно заплатить за обслуживание карты сети заправок Union 76. То за первые последние месяцы аренды, чтобы въехать в новую квартиру. Бастер Кули может и дармоед, но не мошенник. Клифф знал, что будь тот при деньгах, отдал бы долг. Звонить Бастеру и унижать его не было никакого смысла. Во-первых, это не ускорило бы возврат долга, во-вторых, после такого Бастер просто начал бы избегать Клифа, и в-третьих, рано или поздно они все равно встретятся. Лос-Анджелес город тесный. Если бы Клиф надавил на Кули и тот начал бы его избегать, а затем они бы случайно где-нибудь столкнулись, Клифу пришлось бы призвать Кули к ответу, а у таких людей эти разговоры кончаются плохо. Клиф знал, что если у Бастера заведутся деньги, то хотя бы часть он вернет, Но еще он знал, что деньги у Бастера не заведутся никогда. То есть мысленно он попрощался с этими деньгами еще два года назад. И да, конечно, сейчас бы они не помешали, но он все равно был рад, что выручил старого приятеля. Три тысячи, может, и слишком, но эй-эй! Если бы он тогда не мог себе такого позволить, то и не давал бы. Поэтому Клифф был приятно удивлен, услышав на том конце провода голос Кули. И был удивлен еще больше, когда Бастер спросил, можно ли прямо сегодня приехать к Клифу в Ан найс Спустя час с небольшим возле трейлера остановился красный пикап «Датсун» 1961 года выпуска. Клифф предложил другу пиво, и когда оба открыли по банке от ноги, Кули поднял тему долго. «Слушай, насчет тех трех тысяч, что я торчу?» «Трех тысяч и двух сотен», — поправил Клифф. «Три тысячи долларов? Уверен?» «Так точно», — сказал Клифф. «Что ж, тебе лучше знать». «Три долларов», — сказал Кули. «Нет у меня их». Клифф ничего не сказал, только отпил пиво. Но не отчаивайся», — продолжил Кули. «У меня есть кое-что получше». «Что-то получше трех двухсот долларов в зеленых американских банкнотах?» Клифф не скрывал скепсиса. «Даже не сомневайся», — уверенно сказал Кули. Клиф знал, что лучше денег могут быть только более утоляющие. Поэтому если Кули не припер с собой чемодан, доверху набитый ибупрофеном, ему не интересно. «Ну, Бастер, что же ты принес такое, что лучше денег? Скажи на милость». Большим пальцем Кули указал на дверь. «Вэдди, посмотри». Оба вышли из трейлера с банками «Олд ноги, И Бастер повел Клифа к кузову пикапа. «Там...» В проволочной клетке на четырех лапах стояла Бренди. Хотя Клиф был неравнодушен к собакам, особенно к сукам, а Бренди была красивой девочкой, сперва она его не особенно впечатлила. Хочешь сказать, что эта сука стоит двести долларов? спросил скептически настроенный Клиф. Ня! улыбнулся Кули, она не стоит двести долларов. И добавил, ухмыляясь все шире. Ее цена где-то в районе 17-20 тысяч долларов. Неужели? с сомнением спросил Клиф, из чего это вдруг? Это лучшая бойцовая собака во всем грёбаном западном полушарии. Клиф вскинул брови. Эта сука загрызет кого угодно: Питбуля, Добермана, немецкую овчарку, двух псов за раз, ей пофиг! Эта сука любому жопу оторвет. Клиф оценивающе смотрел на собаку в клетке, а Бастер все не унимался. Эта сука не просто собака, она счет в банке. Она роскошный стейк в любое время дня и ночи. Владеть ею — это как владеть пятью падающими лошадьми». Падающие лошадью называли такую лошадь, которая умела падать и при этом не калечиться и не пугаться. А в Голливуде, где каждый день клепали сотни фильмов и телесериалов про дикий Запад, если у тебя есть лошадь, которая умеет падать и вставать, то у тебя есть свой личный маленький станок для печати денег. «Больше можно было заработать, только если повезет и у тебя родится ребенок, который станет успешным актером. «Помнишь Неда Гласа, напомнил Бастер Клиффу. «У него была Блю падающая лошадь». «Вроде да», — сказал Клифф. «Помнишь, сколько он зарабатывал на этой дуре?» «Ага, Клифф помнил. Сколотил небольшое состояние». «Это сука», — указывая на клетку, Все равно, что четыре такие кобылы». «Хорошо, Бастер», — сказал Клифф. — Я весь внимание. Что ты предлагаешь? — Слушай, наличку я отдать не могу, — честно сказал Кули. — По крайней мере, не три долларов. Но я могу предложить тебе половину прибыли от Сони, мать его, Листона среди собак. Клифф молча слушал, пока Бастер расписывал план. — У меня есть тысяча долларов. Мы выставим ее на собачьи бои в Ламите. Поставим на нее тысячу и просто откинемся в креслах. Она сама все сделает. Ты сразу оценишь ее потенциал, как только увидишь в действии. Затем мы устроим ей гастроли. Будем оба ставить на нее все, что выиграли. И к бою номер шесть заработаем по пятнадцать косарей на брата». Клифф знал, что Кули не пытается его наколоть. И сам верил в то, что говорил. Но Кули считал, что дело верняк, а Клиф не верил в верняки. Плюс собачьи бои незаконны, не говоря уже о том, что это безвкусица. И в плане было слишком много переменных, из-за которых все могло полететь к чертям. Господи, бастер, сказал Клифф и начал торговаться, мне нахрен не нужны собачьи бои, мне нужны мои деньги. Если у тебя есть 1200 на ставку, почему сразу мне их не отдашь? Потому что мы оба знаем, честно ответил Бастер, что если я отдам тебе 1200 долларов, то это все, что ты от меня получишь. Я не хочу отдавать 35 центов за каждый твой доллар. подчеркнул Бастер. «Когда я был на мели, ты себя повел, как охуенный мужик, и теперь я хочу, чтобы ты заработал. Давай вместе метнемся хотя бы на первый бой в Ламиту», — предложил Бастер. «Просто посмотришь на нее в деле. Поверь, Клифф, это будет самый волнующий опыт в твоей жизни. Она выигрывает, мы забираем 2400. Если решишь не продолжать, 2400 твои!» Клифф сделал еще глоток пива, глядя на горку мышц в сетчатой клетке. Бастер завершал свой трёп. «Ты меня знаешь, а значит знаешь, что я тебя не кину. Если я так говорю, значит, я в это верю. Доверься мне хотя бы на первый бой. Эта сука может победить». Клифф посмотрел на суку в клетке, затем на сукиного сына, стоящего перед ним, с банкой пива в руке. Затем присел на корточки, чтобы быть на одном уровне с собакой по ту сторону проволочной решетки. Клифф и собака стали играть в гляделки. Не выдержав тяжелого мужского взгляда, сука зарычала и кинулась на Клифа. Лишь проволочная решетка помешала ей вгрызться зубами в красивое лицо. Клиф обернулся к Бастеру Кули, как ее зовут. Клиф, Бастер и Бренди отправились на первый бой в Ламиту, и Бастер не врал. Бренди стоила своих денег и убила другую собаку меньше, чем за минуту. В тот вечер они выиграли 2400 долларов. И ощущение было настолько захватывающее, что Клифф просто не мог поверить. «Нахуй дерби в кентуки думал он. «Вот самые захватывающие 45 секунд в истории спорта». Клифф подсел. Следующие полгода они объезжали все собачьи бои округа Лос-Анджелес, округа Керн и внутренней империи. Выставляли бренди в Комптоне, Алхамбре, Тафте и Чино. И Бренди побеждала в каждом бою, и почти все давались ей легко. Несколько раз ей досталось, но даже тогда не особо. И всякий раз, когда ей доставалось, они давали ей время, чтобы восстановиться. Но после пяти боев, где Бренди казалась непобедимой, ставки стали выше, а конкуренция жестче. Они участвовали в боях в Монтебелло, Инглвуде, Лос-Гатосе и Белфлауре. Бренди продолжала побеждать, но схватки стали невыносимо затянутыми и кровавыми. Доставалось ей все чаще, на восстановление требовалось все больше времени. Это был минус. Плюс же был в том, что более крепкие псы приносили больше денег, когда Бренди побеждала. После девяти боев Клиф и Бастер заработали примерно по 14 тысяч на брата. Но Бастер, поймавший удачу за хвост, держал в голове конкретную цифру. По двадцать тысяч на каждого. И тогда можно уходить. Однако во время десятого боя в Сан-Диего Питбуль по кличке Цезарь ранил юную леди и ранил тяжело. Бой прекратили без объявления победителя. И Клифф знал, что Бренди еще повезло. Если бы дело затянулось еще на 20 минут, Цезарь бы ее прикончил. Клиф повидал и в мирное время, и на войне, как близких потрошат заживо. Но, глядя на то, как кровожадный Цезарь мучает собаку, Клифф осознал, что для него это уже слишком. Поэтому он был в шоке, когда Бастер выставил Бренди в отсе против кобеля-монстра по кличке Оги-Доги, не дав ей даже восстановиться после последней взбучки. Но Бастер не сомневался. «Я обещал тебе двадцать кусков, мужик, и я обещал двадцать кусков себе, и мы, мужик, уже на финишной прямой. Это последний, сука, бой!» «Даже, блядь, не сомневаюсь, что это последний, сука, бой!» — заорал Клифф. «В таком состоянии у нее нет ни единого шанса против этого зверя Оди-Доги!» «В том-то и прикол!» — оживленно возразил Бастер. «Она проиграет! Все дело в ее репутации непобедимого бойца! Мы отправим ее на бой, а сами поставим на другую собаку!» Тут-то Клифф и набросился на Бастера. Примерно четыре минуты они, сцепившись, лупили друг друга в трейлере, пока Клифф не свернул Бастеру Кули шею. Убил его. Это случилось где-то в районе 5 вечера. До двух ночи Клифф смотрел телек рядом с трупом Бастера. Затем, когда драйв-ин закрылся, Клифф запихнул тело в багажник машины Кули, поддержанной импалы спорт-купе 1965 года, которую тот купил на выручку с собачьих боев. С Бренди на пассажирском сидении Клифф отправился в Комптон и бросил машину там, оставив ключи под козырьком. Всю ночь до рассвета они с Бренди пешком шли домой. И когда солнце взошло, Клифф и его собака заскочили в автобус до Ван Найса. Это было не первое убийство, сошедшее Клиффу с рук. Первое было в Кливленде в 50-х. Второе — два года назад, когда он убил свою жену. Это было уже третье, и оно тоже сошло Клиффу с рук. Он так и не узнал, что в итоге случилось с Бастером Кули и его машиной. Из их общих знакомых никто так ни разу не вспомнил о Бастере. Это случилось в прошлом году. С тех пор Клифф выставлял Бренди на бой дважды, когда особенно прижимало. Но в последний раз он пообещал Бренди, хоть Бренди и не понимала, что никогда больше не заставит ее драться. И это обещание Клифф намеревался сдержать. В трейлере в пятницу вечером 7 февраля 1969 года он щелкает пальцами и указывает на стул. Рядом с креслом Клифа стоит деревянный стул с небольшой собачьей лежанкой. Бренди запрыгивает и садится на задние лапы, ожидая, когда Клифф приготовит ужин. Клифф не спешит, хотя и понимает, какая это пытка для собаки. Но это нормально. Клиф, как никто знает, что пытки закаляют характер. Прежде чем достать корм, он открывает холодильник и вынимает упаковку из шести банок пива Old Чатануга». Его крохотный черно-белый телевизор с торчащими антеннами показывает седьмой канал KABC, филиал ABC. На черно-белом экранчике реклама любимой марки сигарет Клифа Red Apple. Типичный герой 60-х с набриолиненными волосами в черном костюме с галстуком смотрит в камеру на крупном плане. Голос за кадром спрашивает. «Хотите красное яблоко?» «Еще как хочу!» — с энтузиазмом отвечает мужчина. Достает снизу из-за рамки кадра красное яблоко и со здоровым хрустом его надкусывает. Клифф делает глоток олдчатануги и ставит банку на кухонную стойку. Открывает шкафчик и достает две банки собачьего корма волчий зуб добрая еда для злых собак. Вскрывает банки дешевым консервным ножом с колесиком, затем вываливает содержимое, все еще сохраняющее форму банки в миску Бренди. Бренди знает, что сейчас время ужина, и потому ей особенно мучительно наблюдать за тем, как шмат выскальзывает в миску, и при этом сидеть неподвижно, не издавая ни звука. Но Клифф ее натаскал, и натаскал хорошо. Может, она мало что знает, но все же знает прекрасно, чего хозяин ждет от нее во время кормления. И чертовски хорошо знает, что должна без скулежа сидеть на стуле, пока хозяин не подаст сигнал. На крохотном черно-белом экране телевизора в камеру, снимающую крупным планом, смотрит женщина-типажа Марло Томас из 60-х с небольшой пышной прической. И закадровый голос спрашивает. Хотите красное яблоко? Еще как хочу, отвечает она и с сочным хрустом надкусывает огромное красное яблоко. Бренди сидит на стуле и яростно машет хвостом, пока ее мускулистое тело дрожит от волнения, предвкушения и собачьих инстинктов. Вытряхнув собачий корм из банок в миску, клиф бросает взгляд на плиту и снимает ковш с кипящей водой. Вываливает дымящуюся лапшу в дуршлаг. Пару раз встряхивает, чтобы слить воду, затем кидает лапшу обратно в ковш. На экране в камеру смотрит красивая черная девушка с голыми плечами и большим круглым афро. Голос за кадром спрашивает «Хотите красное яблоко?» Она смотрит за камеру на спросившего и отвечает «Еще как хочу». Затем девица Сафро вынимает из-под нижней кромки экрана зажженную сигарету, делает глубокую затяжку и со стоном удовольствия выпускает длинную струю дыма. «Попробуй и прочувствуй. Попробуй Red Apple», — говорит она. Из открытой коробки «Макароны и сыр Крафт» Клифф достает пакет сырного порошка, вскрывает и посыпает содержимым лапшу в ковше. Деревянной ложкой с усилием перемешивает лапшу с оранжевым порошком. В рецепте сказано «добавить молоко и масло». Но Клифф уверен, что тот, у кого хватает денег на молоко и масло, не станет есть макароны и сыр из коробки. Стоя у кухонного стола, Клиф слышит скулёж от дрожащего, зудящего тела Бренди. Оборачивается, ставит ковш с макаронами и сыром на кухонную стойку и внимательно смотрит на Бренди. «Мне показалось, или ты скулила?» — спрашивает Клифф. Бренди знает, что ей нельзя скулить, она просто не сдержалась. Она же собака. Клифф продолжает повелительно обращаться к взволнованной собаке. «Я ведь предупреждал, кто скулит, тот не ест. Просто выброшу все это дерьмо в мусорку. Он указывает на две кучи волчьего зуба в миске. Не хочу, но придется. Ты поняла? уточняет Клифф. Бренди отвечает отчетливым гав. Уж надеюсь, говорит Клифф. Затем достает большой пакет «Грейви Трейн» популярной марки сухого собачьего корма того времени и насыпает сверху на горку влажного корма в миске. Горку еды покрывает шапка. Клифу плевать, если шарики рассыплются по полу, потому что куда бы они ни закатились, Бренди найдет их и съест. После того, как закадровый голос перечислил весь ассортимент табачной продукции Red Apple, на экране крупным планом появляется известный актер Берт Рейнольдс, Курящий сигару Red Apple с пластиковым мундштуком. Его внимание привлекает голос за кадром. «Эй, Берт Рейнольдс, хочешь красное яблоко?» Берт смотрит в камеру и говорит. «О, еще как хочу!» Затягивается сигарой, выдыхает дым и произносит слоган компании Red Apple Tobacco. «Попробуй и прочувствуй! Попробуй, Red Apple!» Клифф берет ковшик за рукоятку, идет в гостиную и садится в мягкое кресло перед телевизором. Бренди вся внимание навострила уши. Устроившись в кресле и зачерпнув вилкой первую порцию макарон с сыром Крафт, он едва слышно щелкает языком из уголка рта. Это сигнал для Бренди. Она спрыгивает со стула, вбегает на кухню и поволчьи поглощает гору собачьей еды. Клифф переключает канал с KABC7 на KCBS2, где идет пятничный сериал «Менникс» с Майком Коннорсом и Гейл Фишер в ролях детектива Джо Менникса и его черной секретарши Пегги. На экране Педди встревоженно перечисляет сидящему за столом боссу Джо Менниксу события вчерашней ночи. «Так, Пегги, что случилось?» — спрашивает Менникс. «Вчера ночью мы отрывались в клубе», — рассказывает Педди, «а потом бум!» и с ним что-то случилось. Джо пытается найти объяснение. Ты же знаешь этих музыкантов, они темпераментные типы. Никогда не понять, что у них на уме. Клиффу нравится Мэникс и сам сериал, и главный герой. Джо Мэникс свой мужик. На самом деле, иногда Клифу кажется, что он даже хотел бы быть Мэнниксом. Если бы он был Мэнниксом, первое, что он сделал бы, — трахнул Пегги. Еще Клифф — большой фанат секретного агента Мэтта Хелма. Не тех пресных и запредельно тупых фильмов с Дином Мартином, а книг Дональда Гамильтона. Персонаж Мэтт Хелм — расист, неосознанно, и жена жено-ненавистник сознательно. И Клиф его обожает. Клифф цитирует героев криминального чтива вроде Мэтта Хелма, Шелла Скотта и Ника Картера, так же, как англичане цитируют Китса, а французы Камю. Однажды он пришел в кинотеатр на «Тайных пришельцев» — первый фильм о Мэтте Хелме. И через 15 минут после начала в раздражении потребовал у Кассирши вернуть деньги. Если его с души воротило, то он даже представить себе не мог, что почувствовал автор Дональд Гамильтон. Из Дина Мартина вышел херовейший Мэт Хелм. Но если бы фильмы были похожи на книги, Майк Конорс справился бы с ролью прекрасно. Нарисованный на обложках Мэт даже напоминал Конорса. Пока на экране продолжается сцена с Пегги и Мэнниксом, Клифф отставляет в сторону ковш с лапшой и берет номер ТВ-гида. Пока Бренди уничтожает гору собачьей еды, Клифф находит серию Мэникса и читает вслух синопсис. «Смерть в миноре» Мэнникс отправляется на поиски пропавшего парня Пегги, негра-музыканта, скрывающегося от дорожной банды. Отправляясь на юг, детектив сталкивается с загадочным шефом полиции — Нетерпимым свидетелем и вездесущим антагонистом. Клиф отбрасывает ТВ-гид, снова берет ковш с желто-рыжим ужином, зачерпывает вилкой и направляет в рот. Пока жует, спрашивает и у себя, и у Бренди: Что такое вездесущий антагонист? Примерно в 20 милях от него, в Четверте, штат Калифорния, в останках полуразвалившихся декораций для съемок вестернов. Известных также как Кино-ранчо Спана, у себя дома в банном халате и пижаме сидит на диване 80-летний Джордж Спан и смотрит ту же самую серию «Мэникса». Вместе с ним смотрит 21-летняя рыжая веснушчатая сиделка по прозвищу «Пескля». Они смотрят телевизор каждый вечер. Он сидит на диване в халате и пижаме, она развалилась рядом и пристроила голову ему на колени. Джордж слепой, и пескля описывает незрячему старику, происходящее на экране. Ну, негритоска, которая работает на Мэникса, просит Джон найти ее парня, нигера трубача из первой сцены. Эги, негритоска! Не удивленно скрипит Джордж. Я тебе каждую неделю об этом говорю! закатывает глаза пескля.